17 глава. Ребенок найдет объяснение чему угодно. Иначе он не выживет. Родители ругаются, я найду этому объяснение. Тренер орет, я найду этому объяснение. Мама пьет, гуляет, отсутствует, я найду этому объяснение. Я встречала случаи, когда дети молились на тренера. И это ответственность тренера снять себя с пьедестала. Не бояться быть обычным человеком. Разрешить себе быть. Обыгранным своей командой, извиняться за свое некорректное поведение, признавать свое нересурсное состояние и объяснять его детям. Ребенок растет и видит разные стороны образа своего тренера, видит, что тот живой, терпит неудачи и тоже не попадает по мячу. Но при этом тренер остается в контакте с ребенком и способен дать что-то большее, чем просто контроль. Тренер в таких случаях боится отпустить этот контроль, боится показаться несовершенным боится открыто орать, болеть пугаться, расстраиваться, как сохранить в этом контакт с ребенком поблагодарить, признать, что происходящее неизбежно и отпустить. Как раз после этого дети возвращаются, потому что они уходят от пьедестала, а возвращаются к человеку. Тут и возникает уважение и любовь. Родители говорят о том, что они с ребенком переживают все его кризисы, но ведь и тренер проживает с ребенком его кризисы. Всю его жизнь, которая разворачивается от 3 до 15 лет и дальше. Тренер проходит с ребенком те же сепарации, те же осознания. В такие минуты тренер понимает, что отношения всегда важнее спорта. Однажды тот самый Димка мне написал. «Ал, я сегодня не приду на тренировку, потому что у моей девушки сегодня день рождения. Мой маленький Димка, который еще вчера ходил пешком под стол, ужасно мило, и я испытала бурю внутри». А что за девушка? А не обижает ли она его? Она такая же хорошая и добрая, как он? А если он ее обижает? Уверена, вы поняли, о чем я. У меня тоже были ситуации, где я впадала в должествование. И это длилось месяцами. Были хорошие и плохие дни. Было такое, что я физически не могла смотреть в глаза своим подопечным. Я тоже человек, но при этом я старалась понимать, что дети не несут ответственности за мои эмоции. Это постоянная работа над собой постоянное наблюдение за тем, что происходит и почему я на это так реагирую. У меня были ситуации, когда я извинялась перед детьми. После тренировки, на следующий день, через неделю, если я вспомню сегодня, что была не права 6 лет назад перед кем-то, я напишу и попрошу прощения. Есть в этом ценность? Да. Представьте, что у вас с мамой тяжелые отношения, ей 60, а тебе 40. И вот она вспоминает случай, когда тебе было 12, а ей 32, и она говорит «Прости, я тогда была не права». И ты понимаешь, что узел длиной больше, чем в 30 лет, развязывается, и вы, наконец, можете выйти на контакт. При этом важно сообщать ребенку о том, что ты чувствуешь в ответ на его действия. «Вась, когда ты так делаешь, я чувствую вот это. Не Вася, руки у тебя из одного места». А я перенервничал, и поэтому так реагирую на живого человека, который вчера поймал все мечи, а сегодня ни одного. Что сделать, если ты на поле, и тебя накрыло? Сначала признай факт, что с собой сейчас не все в порядке. Далее не делай с детьми вообще ничего, чтобы не усугублять ситуацию. Команда сама разберется: Так хотя бы не будет хуже, и не придется разгребать последствия. У меня были тренировки, когда я разрешала себе просто сесть у сетки, бросить детям мяч, сказав, ребята, мне сегодня плохо, вот мяч, играйте. И все. Дети в сохранности, хуже не стало, меня не несет. Можешь помочь? Помоги. Не можешь помочь? Не мешай. Но ни один ребенок тебе ничего не должен. Ребенок не виноват, что ты взрослый мудак. Я не могу какому-либо ребенку сказать, что его тренер мудак потому что и это не совсем верно. Но я могу помочь тренеру увидеть свою внутреннюю боль, которая принуждает его становиться мудаком по отношению к ребёнку. Помочь ему перестать уничтожать в детях то светлое, что есть в них от рождения.